Фридриг Бикбэдер. Любовь живет три года. Посвящается Софи Кристине Де Шестанье и Жан-Мишелю Бикбэдеру, без которых не родилась бы эта книга, и я тоже. Как проигравший, я знаю, что говорю. Скотт Фиджеральд. Ну и что? Ну да, надо называть вещи своими именами. Человек любит, а потом больше не любит. Франсуаза Саган. На званом обеде у себя дома сбрижит Бордо и Бернаром Франком. Часть 1. Сообщающиеся сосуды. Глава 1. Со временем любовь проходит. Любовь это битва, заранее проигранная. Сначала все прекрасно. Даже вы сами вы только диву даетесь, что можно быть таким влюбленным. Каждый день приносит новую порцию чудес. Никому на земле никогда еще не было так хорошо. Счастье есть, оно проще простого. Это чье то лицо. Весь мир улыбается. Целый год ваша жизнь одно сплошное солнечное утро, даже в сумерки, когда идет снег. Вы пишете об этом книге. Торопитесь жениться. Чего тянуть, если вы так счастливы? Думать не хочется, от этого грустно. Пусть жизнь сама решит за вас. На второй год кое-что меняется. Вы стали нежнее, гордитесь тем, как хорошо вы с вашей половиной притёрлись друг к другу. Вы понимаете жену с полуслова. Как здорово быть единым целым. Супругу принимают на улице за вашу сестру. Вам Памоталитсит. Но и на психику действует. Вы занимаетесь любовью все реже и думаете, ничего страшного. Вам над полагаете, что эта самая любовь крепнет с каждым днем, когда конец света уже не за горами. Вы выступаете в защиту брака перед приятелями холостяками те вас не узнают. А вы-то сами уверены, что узнаете себя, когда толдычите заучный урок. изо всех сил стараясь не смотреть на свеженьких девочек, от которых светлее на улице. На третий год вы уже не стараетесь не смотреть на свеженьких девочек, от которых светлее на улице. Вы больше не разговариваете с женой. Проводите с ней долгие часы в ресторане, слушая, что лопочет соседи по столу. Вы с ней всё чаще бываете вне дома. Это повод, чтобы не трахаться. А вскоре наступает момент, когда вы не можете больше выносить свою половину. Ни секунды лишней, потому что влюбились в другую. Только в одном вы не ошиблись. Последнее слово действительно всегда остается за жизнь. На третий год У вас две новости: хорошая и плохая. Хорошая новость: Ваша жене все обрыдло, и она от вас уходит. Плохая новость: вы начинаете новую книгу.